Десятое. Молнии в голове. Под вечер Витька, искупанный в каких-то душистых водах, сидел за столом под дикой грушей. На нем была чистая полотняная рубашка и такие же штаны, что их тетка Миланка раздобыла неизвестно где. Росанка суетилась у курятника, загоняла его на седок с цыплятами. Тетка Миланка хлопотала в очага и время от времени говорила сама с собой. горшках. Над очагом что-то булькало и столь соблазнительно пахло. Однако Витька уже и смотреть в ту сторону не мог. Он лишь тяжело отнекивался. Солнце стало клониться к лесу, когда с улицы донесся тяжелый стук от копыт. Затем за воротами прогремел голос детельки. Пронимаешь ли гостей сестрица? А мы вот с Олежком и едем себе да и думаем, где бы отужинать, Не ожидая от этого, великан тяжело спрыгнул с коня и принялся привязывать его к забору, тоже сделала Олежка. Тетка Миланка уперла руки у бока и вкрадчивым голосом начала. Заходите, заходите. Что-то в ее голосе великану не понравилось. Он перестал привязывать коня и подозрительно посмотрел на сестру. А с чего это ты такая мягкая? А с того? «Что сейчас вы увидите, как обижать малого?» «А ты вообще не подходи!» Насела тетка Миланка на Олежка. «Ну за что ж вы так на меня?» Смутился Олежка. «Я же вам можно сказать, сына нашел, а вы?» «Нашел, говоришь?» «А вот это вот что?» Сильная теткина рука подняла Витьку со скамьи легко, словно перышко. Другая рука закатала ему рубашку на голову. «Так что это, спрашиваете вы?» «Ишь, живого места не оставил на бедном ребенке!» «Да что там действительно, два синячка!» «Да идти не знать откуда. Уж лучше гляньте, что он мне сделал». Олежка закатал рука у своей рубашки и показал локоть, на котором отпечаталось по крайней мере двадцать Витькиных зубов. Ведька, а аж отразил это от удивление. Конечно, он тогда так и действительно вбился во что-то зубами, но чтобы так... «Молодец, Мирко». Похвалила его Росанка. От Росанкиного голоса Олешка, кажется, смутился еще более, нежели от гневных слов тетки Миланки. Он уставился глазами в землю, будто узрел там что-то чрезвычайно интересное. Однако, кроме жучка-навозника, который катал перед собой темный шарик, ничего интересного не было. «Ну, я тогда того», – промывлил Олешка. «Видимо, поеду дальше». «Да заходите уж». «Коли стали под вратами». В итоге смело стивилась хозяйка. Росанка, накрывай на стол». Смахивала на то, что гостей, по крайней мере, с неделю морили голодом. Над густо заставленным столом словно враган прошел. Осматый пес Бравко едва успевал подхватывать косточки. Помог гостям и всей, Оказывается, соседствовал с теткой Миланкой, и то его черешни изобиловали за перелазом. Чем менее оставалось явство на столе, то мягче становилась тетка Миланка. «Ешь, братец, подсовала на деделька все новое кушанье, не обходя между теми других гостей. Ешь, это ж тебе не в Переяславе. Пока, слава богу, есть нам чему гостить. Зря, что ли, остались двоим с Росанком? А тебе, сыночек, еще метку?» Обратилась она Китька. Мм, Только испромокся он. Перебери! Толкнул Толкнула его коленом Олежка, который сидел рядом. «Если чего не подсунешь, я не откажусь». К нему опять вернулось хорошее настроение. Наконец, детилька отодвинулся от стола и выдохнул так, что едва не угас очаг. Дай тебе бог здоровья, сестрица!» растроганно прогремел он. А ты понимаешь, наш кошевара сегодня жук кашу. Забага не спрячешься, ответила на то тетка Миланка. Нужно краеугольная колода заменить новыми. Вишь как и струхлявели. Заменим, обещал детилька, если, конечно, полынец ранее не наскочит. Какой полынец? — спросил Витька. Он, кажется, уже слыхал это слово, однако не знал, что оно означает. — Да, дядька так половца называет, — объяснила Расанка. Говорят, что развелась их ныне, как той полыни. Топчешь ее, топчешь, а она все равно отрастает. А дядь Селька еще раз вздохнул и перевел взгляд на Витьку. — А ты, парень, что собираешься делать? — тетка Миланка сразу же ощетинилась. — А тебя это уже не касается, — сказала она. «Да эта сестрица что?» Примирительно прогудел великан. «Я ж ничего. Если хочешь, то можешь держать его подле своей юбки. А вот коли полынец или еще какой бес наскочит, тогда что?» «Я буду борониться. Ты будешь борониться, а он? Он хоть умеет меч в руках-то держать?» «Умеешь?» Этот вопрос касался уже ведь как промолчал, лишь виновато шмыгнул носом. Тетка Миланка, кажется, тоже не знала, что ответить. «А вот видите...» Покачал головой детелька. «А жить?» «Конечно, пусть. Живет-то при тебе. А родная хата еще никому не помешала. Но не вечно ж ему прятаться за твоей спиной, сестрица». Детка Миланка лишь вздохнула и искоса посмотрела на Витьку, будто ожидала, что скажет он. О, Витька молчал, как и раньше. Он чувствовал себя неуютно под тяжелым, насмешливым взглядом великана. «Я вот что хочу сказать». Подолгалась Олежка, поглядывая то на тетку Миланку, то на ее могучего брата, то на деда Овсея. Лишь рассанку он старательно обходил взглядом. «Я вот о чем. Вы уж, видимо, знаете, как Мирком мне сильно сегодня помог». «Помог!» Насмеешься уфыркнул в бороду деда Овсея. «Сказал бы лучше, что с ее дитё тебе жизнь спасло». «Ну, пусть будет и так», – охотно согласился Олежка. «Но, бы не он, пришлось бы мне туго. Так что я в долгу перед Мирком. Потому хочу сказать...» Чтобы ру его ныне под свою руку. Увидите, славным воем станет Мирко. И в седле будет держаться так, как подобает настоящему дружиннику. Уж заметил, что он даже представления не имеет, что такое настоящее седло. И в поединке не уступит никому. Доброго мужа из него сделаю. Олежка дружески похлопал парня по плечу и только тогда отважился посмотреть на Росанку. Детка Миланка неохотно улыбнулась. Ишь, «Распелся как?» – сказала она. «Ну, чисто тебе, Переяславский поп!» «А молот он, и еще для попа!» Снисходительно пробухтел детилька. «Он и что ж читай, Попович!» «Попович?» – хыркнула смешливая Росанка. «Олежка Попович!» Олежка стал как вареный рак, медленно поднялся из-за стола. «Ты, Росанка, зря ты так!» «Да сядь!» Примирительно, — сказал детилька Олежка во плечо села под весом его руки. — Подумаешь, Попович, ну и что ж здесь такого? Попович ж не хуже других людей. Однако Росанка не переставала фыркать. Похоже, ей было приятно видеть Олежка таким растерянным. О, а что, если Олежка и есть тот знаменитый богатырь Алеша Попович? — Молнии мелькнула Этькина голове догадка. — И вот я сижу рядом с ними. «Эх, рассказать бы об этом ребятам, умерли бы от зависти!» А вдруг с улицы донесся стук копыт, а ворот стук прекратился, молодой звонкий голос спросил «Тетка Миланка, Муральдс не у вас?» «А ты чего хотел?» Вместо тетки отозвался дед Илька "Но «Ну, вы ж сами говорили, коли что случится, бежать по вас!» дяделька Илька порывисто поднялся из-за стола «А что там такое?» «Спросил он, полынцы появились!» «Да нет, мы просто так, чтобы вы не беспокоились!» Невидимые за кустами боярышников всадники захохотали и пустили коней в голову. Моровец погрозил им вдогон к огромным, словно арбуз кулачищем, и опять сел за стол. «Сорванцы, чертовы!» – прогудел он. «Им бы только забаскалить!» И опять вроде бы молния мелькнула в Этькиной голове. Казалось, что у него сегодня будто и не голова, а весеннее грозовое небо, которым так и паряют огненные змеи. «Так...» Вы, Орабе от волнение не начал он. Так вы есть тот самый Илья Муромец? Да, нет, я скорее Муромец. Улыбнулся в густые усы детилька. И дед мой был муровцем, и отец. Они муры возводили. А вы до 33 лет сидели на печи, подсказал Витька. У вас ноги болели, не так ли? Да нет, парень. я вовсе не по той причине сидел, что ноги болели. видишь, мой отец был еще и искусный печник. Вот бывало, возведет печь, да и говорит мне. А ну-ка, полезай туда-то, попрыгай хорошенько. Так я и лел. Прыгал, так сказать. А я ишь, какой тяжелый. Он изгоняюще смотрел свое могучее тело. И ежели печь удерживала, то отец только тогда брал от хозяев плату за работу. «А если не выдерживал?» «От такого, слава богу, не бывало!» Ответил Мурвиц. «Вот уж семь лет, как Переяславский, Князь взял меня ворать, Поэтому меня иногда зовут Муромцин. В свое время пришлось помахать мечом мне, Аж под Муромом. Там махался, а горько заметила тетка Миланка. «Пока ты там размахивал мечом, полынцы убили отца с матерью». За столом воцелилось молчание. «Ну что ты, сестрица!» Яновато прогремел Илья Муровец. «Сама же знаешь, что не по воле своей ездил я вдаль такую, все в руке няжеской». И Витьке надолго отняла язык. А вот и на! Еще сегодня утром он был самый обычный вороновский школьник, а под вечер стал родственником чуть ли не самого Ильи Муровца, славного богатыря, равному которому не было, и, видимо, уж никогда и не будет. Но... Кто ж тогда его новая мать, Это тетка Миланка, если уж такие славные люди, как Илья Муровец и Олешка Попович, сидят перед ней, как двоечники перед грозной учительницей.